Раздел шестой. Международные экономические отношения. Страница с 475 по 552. Лекция тридцать пятая. Мировая экономика и ее проблемы. Страница с 476 по 483. 35.1. Общая характеристика мирового сообщества. Страница 476. 35.2. Мировой рынок. Страница 477. 35.3. Международное разделение труда. Страница 478. 35.4. Современные тенденции международных экономических отношений. Страница 480. 35.1. Общая характеристика мирового сообщества. Современное мировое общественное развитие характеризуется усилением связей и их взаимодействия между странами. Тенденция к объединению вызвана потребностью решения стоящих перед человечеством глобальных проблем, таких как Угрозы ядерной катастрофы, экологическая проблема, здравоохранение и космос. Но самой глубокой основой укрепления целостности мира составляет нарастающая взаимозависимость государств в экономической сфере. Ни одна страна мира не может претендовать на полноценное развитие, если не тянуто в орбиту мирохозяйственных связей. Международное сообщество объединяет государства, имеющие свою национальную и экономическую самобытность. Основными критериями отличающему различные хозяйственные системы являются возможности использования передовой техники и технологий производства, а также степень овладения принципами рыночного устройства экономики. В соответствии с данными классификационными признаками можно выделить промышленно развитые и новые индустриальные страны, высокодоходные государства, экспортирующие сырье и энергоносители, наименее развитые и бедные страны мира. Различают страны с развитой, развивающейся рыночной экономикой, а также страны с нерыночной экономикой. Для сравнения достижений государств используется итоговый показатель – валовый национальный продукт, ВНП, в расчете на душу населения. Несмотря на попытки некоторых государств жить в условиях национальной экономической самообеспеченности, авторки, движение товаров, услуг, денежных платежей оказывается сильнее воздвигнутых барьеров. Страница 477. В эпоху реактивных самолетов и ракет, исследований космоса, спутниковой связи и ядерного оружия авторки противоречат потребностям народов. Следовательно, выход за пределы национальных границ имеет в своей основе потребность страны в решении внутренних проблем за счет внешних связей. Поэтому необходимы усилия правительства и других властных структур, обеспечивающие разумность и согласованность международных контактов.